Ветер временами закручивался в маленькие слабые торнады. Один такой смерч поднял большой мокрый пальмовый лист и швырнул его нам навстречу, налепив на решетку, закрывавшую лобовое стекло прямо у меня перед лицом. Пришлось остановиться. Когда я попытался выбраться из машины, ветер чуть не вырвал у меня из рук открываемую дверь. Я даже испугался, что не удержу ее, и ее просто выворотит из петель. Но ничего не случилось. Пока ветер был еще не настолько сильным. Но и не слабым. Он все же трепал рукава майки, щекотно ворошил волосы и чувствовалось, что он только начинает набирать силу. Что вся его мощь проявится очень скоро, вот-вот, как только быстро приближавшиеся тучи достигнут нас. Я сдернул лист с решетки и он улетел дальше, подхваченный вихрем. Тигр тоже заметно беспокоился. Он даже не спал, хотя занимался этим благородным делом практически все время, пока мы были в пути. А искал уголок поукромней в большом кузове фургона. Вроде как спрятаться намеревался от грядущих неприятностей. «Что у тебя?» — запросил по радио, уехавший вперед, но притормозивший Сэм. «Все нормально, еду. Надо торопиться, парень. Я понял». Еще немного, и наши машины влетели на широкую центральную улицу городка Бейтаун, обязанного названием тому факту, что расположился он на берегу бухты Тапс. Даже не на улицу, а просто катили по широченной трассе, рассекавшей тело городка и окрестных многочисленных промзон. Мелькнули одноэтажные дома на лужайках, наклонившиеся под напором ветра деревья, разоренный магазин, какие-то пустынные склады, торговый центр, снова дома. В городке оказалось неожиданно много мертвецов. Я даже подумал, что привычка строить широко и просторно, укоренившаяся в этих краях, нас сейчас спасает от проблем. Иначе пришлось бы их таранить, рискуя повредить машину, а то и завязнуть в толпе. Зомби были активными. Многие пытались гнаться за нами. К счастью, крутились они ближе к домам почему-то, поэтому не успевали добегать до едущих посреди дороги машин, прижавшихся друг к другу и идущих почти бампер в бампер. Да и с дороги съехать не проблемой было. Местность ровная, как стол, плоскость шоссе переходит в такую же плоскость зеленых газонов, уже заметно заросших. «Почему их столько?» — с недоумением спросила явно напуганная Дрика. «Ураган, наверное, побеспокоил», — предположил я. И шумно, и влажность, и вообще все не так, как было последнее время, вот и задергались. Это плохо? Странный вопрос. А как она еще думает? Плохо, наверное, не стал темнить я. Лучше быть готовыми ко всему. Мы сможем подъехать прямо к судну? Тоже вопрос на пятерку. И тоже требует честного ответа. Понятия не имею. Надеюсь. Но Сэм сказал, что там много заборов, и надо проезжать через множество ворот. А это плохо? «И плохо, если их придется открывать среди толпы зомби. И хорошо, если их удастся открыть и закрыть за собой. Дальше будет спокойней. Или не будет». «Я боюсь», — сказала девушка, немного подумав по обыкновению. «Я тоже». Легко объявил себя солидарным я, поскольку мало того, что очень боялся, так еще и мучился нехорошими предчувствиями. «Но ты домой хочешь?» «Хочу», — ответила она на этот раз без всяких пауз на обдумывание. «Ну и я хочу, поэтому намерен рисковать и прорываться. Меня семья ждет». «Когда с ними пропала связь?» «Больше месяца уже. Но у них был толковый план, что делать дальше. Было оружие, была еда, все было. В общем, из того, что сейчас необходимо». «А у меня с мамой вообще никакой связи с тех пор, как я прилетела сюда». Нервно вздохнула Дрика. «Слух об этом она сказала вообще в первый раз, и я старался этой темы избегать». Не то чтобы не знал, а просто чтобы пальцем в ране не ковырять. Прекрасно понимаю, каково и в неизвестности пребывать. Неожиданно сильный порыв, перемешанного с мусором ветра, чуть не столкнул фургон с полосы, настолько увесисто она в борт. Но я удержал машину, лишь в очередной раз выматерившись. Кстати, Дрика как матюгам уже привыкла, примерно знала значение кратких выразительных слов моего родного языка. И более того, начала при сильных эмоциях сама выворачивать их в речь. Дурной пример заразителен. «Скоро мост, и мы почти в нужном месте», — послышался в рации голос Сэма. «Сколько еще?» «Минут десять, не больше, если все будет по плану». «Это верно, если по плану». «А еще бывает, когда все планы идут лесом, и выясняется, что лучше бы ничего и не планировал». «Ладно, рано об этом, рано». Оказалось, что не рано. Мост мы увидели издалека, широкую полосу серого асфальта, плавно поднимающуюся вверх и зажатую с двух сторон ажурными опорами. Прямо на середине этого подъема лежали два перевернутых набок 18-колесника, как здесь принято называть огромные грузовики, волокущие длинные фуры и цистерны по бесчисленным американским дорогам. А на бортах их, превратившихся теперь в удобные поднятые помосты, сидели люди. Агрессивно настроенные люди, вооруженные винтовками, которые точно не были расположены пропускать нас через мост. Они вообще никого не собирались пропускать, потому что сразу же открыли по нам огонь, стоило нам подъехать метров на 400. Нам повезло, что экспресс шел вторым, целились преимущественно по пикапу Сэма. Я услышал брань в рации, затем его машина пару раз резко вильнула, едва удержавшись от заноса на мокром асфальте, затем резко свернула направо. В какой-то момент мне показалось, что с Сэмом что-то случилось, и грузовичок потерял управление, но в ту же секунду увидел, что он лишь ускорился и с набором скорости рванул в проезд между двумя большими ангарами, видневшимися справа. Я направил наш фургон за ним, ощутив, как он дважды едва заметно вздрогнул и услышав глухой стук попавших в металлический борт пуль. Затем от обстрела нас укрыли постройки. — Кто это был? — испуганно спросила Дрика, побледневшая и вцепившаяся руками в автомат. «Откуда я знаю?» — выдохнув воздух с облегчением, ответил я. «Какие-то придурки, которые не хотят, чтобы ездили по мосту». «Куда мы теперь?» «Тут, насколько я помню, мостов хватает». Действительно, на связь снова вышел Сэм и сказал. «Попробуем проехать через мост Хартмана. Это не очень хорошо, придется объезжать Лапорт со стороны Хьюстона, но думаю, что прорвемся, да, сэр?» «Там нигде не застрянем». Ты видишь, как здесь строят. Всегда есть запасной путь. Это хорошо, когда он есть. Если бы идиоты, сидящие на перевернутых фурах, хотели бы нас уничтожить, или просто догадались бы подпустить поближе нам хана, никто бы не ушел. Куда денешься с моста, пусть и широкого? Тысячу раз успели бы расстрелять. Скорее всего, нас просто отпугнули. А вот что они делают на мосту? Их баррикада не похожа на капитальную, такое можно было только импровизировать. Домики справа и слева, затем впереди показались высокие трубы еще черт знает что большого завода. «Сэм, что это впереди? Я имею в виду завод», — спросил я. «Нефтеперерабатывающий, естественно. Здесь другого не бывает. Я бы не стал туда близко соваться, смотри, какие все нервные». Именно это я и сам собирался ему сказать. Если здесь кто-то имеет привычку стрелять в первых встречных, значит, он вполне способен был распространить эту традицию на окружающих, или от окружающих ее позаимствовать. Тем более, что людям на этих заводах есть что защищать свое будущее процветание. Дождь вдруг как-то неожиданно стал интенсивней, мгновенно превратившись из редкого в настоящий ливень. Тяжелые капли выбивали барабанную дробь из железной туши нашего фургона. Щетки-стеклоочистители метались по стеклу с максимальной скоростью. Я включил кондиционер, чтобы не давать запотевать стеклам. Кот занервничал, покинул свой пост и забрался куда-то за мотоцикл. Я лишь сказал ему, «Если нам придется быстро бежать из машины, шевели задницей сам, мне оттуда тебя не достать». Тигр ничего не ответил. Да и не ожидал я от него ничего, если честно. Мертвяков от дождя не убывало. Более того, они становились все активней. Двоих или троих грузовичок Сэма сбил на поворотах там, где приходилось сбрасывать скорость, и они успевали подскочить ближе. Тела отлетали в стороны от удара тяжелого пикапа, а в рации слышались ругательства водителя. Светофоры на перекрестке, висевшие на перекинутом через улицу тросе, плясали как бешеные под напором ветра. Деревья гнулись, теряя промокшие листья, уносимые ветром. Машина раскачивалась и рыскала по дороге, равно как и пикап Сэма, все время норовившую бежать с полосы. А сам Сэм вскоре крикнул «Мост!» У меня желудок сжался от плохих предчувствий, но ничего не произошло. Мост, совсем не такой длинный, как тот, от которого нас недавно отогнали, был пустым. Лишь на самой его середине стояли две столкнувшиеся машины, не мешая, однако, проезду. Когда мы проскочили мимо, я увидел в салоне одной из них бордового старого линкольна, шевеляющегося зомби, так и сидевшего за рулем. За опорами моста показалась покрытая мелкой быстрой волной поверхность реки, в которую заходили суда. Я даже увидел эти самые суда у причалов, а затем мне пришлось сосредоточиться на управлении. Ветер на мосту был как в аэродинамической трубе. Машина едва держалась на дороге, причем накренилась направо с такой силой, что вызывало опасения, как бы нам на два колеса не встать. При этом он завывал как банши в решетках, защищавших стекла. После моста напор ветра немного ослаб, прикрыли постройки, с обеих сторон замельтешили бесчисленные заборы и стены при портовой промзоны. Мертвяков стало меньше. Район был в прошлом нежилой, так что забредало их сюда немного. Дождь шел стеной, причем почти горизонтальной, видимость упала метров до 50. Дальше я окончательно потерялся, доверившись Сэму. Тот вел уверенно, нигде не останавливаясь и явно не сомневаясь в выбранном пути. Одна широкая улица сменяла другую, из-под колес поднимались фонтаны воды, сплошными потоками струившиеся по дорогам. Скорость все же пришлось скинуть. Машины начали подплывать, теряя контакт с асфальтом. «Еще немного, мы уже близко», — подбодрил нас Сэм. «Хорошо бы», — пробормотала в конец изведшаяся Дрика, бледная и сосредоточенная. «Это точно», — поддержал ее я. Вскоре машины выскочили на порядком разбитое, но широкое шоссе, в котором встречные полосы были разделены вполне серьезным бетонным барьером. А еще один барьер не дал бы съехать на обочину. Мы оказались как будто в русле реки, что опять же заставляло нервничать. Потому что маневр это единственное, что у нас оставалось на случай возникновения неожиданных проблем. А здесь возможности для него не оказалось. Кстати... Эти кретины на мосту, которые счастливы пострелять в кого попало, так там и торчат на диком ветру и под ливнем. Что им здесь понадобилось в такое неправильное время? Ладно, проскочили их, и очень хорошо. У нас теперь других проблем навалом. Воды на дороге становилось все больше и больше. Машины поднимали огромные фонтаны, и я с ужасом представлял себе, как мы останавливаемся с залитыми двигателями и дальше бежим пешком, подгоняемые ураганом и вихрями летящего мусора, Которого становилось все больше и больше вокруг Пока нас спасала высота подвески машин Но если вода будет скапливаться с такой скоростью Не в силах вырваться из бетонных берегов Всякое может случиться Контейнеры Огромные штабеля контейнеров надвигались на нас из-за дождя Штабель за штабелем, ряд за рядом Показались железнодорожные пути, заставленные груженными все теми же контейнерами-платформами, собранными в составы Затем снова штабеля и штабеля, белые, красные, синие, желтые, похожие на кубики какого-то гаргантюа. Как в этом всем разбирались? Справа мелькнули какие-то склады, большой офис из сборных панелей, снова склады. Слева потянулся решетчатый забор, почти пустая автомобильная стоянка, покрытая водой по щиколотку. Выстроенные в ряд грузовики 18-колесники. Затем Сэм резко свернул направо. «Пропускной пункт», — объявил он по радио. Пропускной пункт на территорию контейнерного терминала Лаппорт больше напоминал въезд на платную автостраду. Такие же узкие обтекаемые будки контролёров, такие же автоматические шлагбаумы. И все это под широкой двускатной крышей, которая должна была защищать от дождя. Сейчас ей это удавалось плохо. Дождь летел горизонтально, и под крышей КПП ветер завывал, как в аэродинамической трубе. Когда мы остановились, я почувствовал, насколько сильно он может раскачивать машину. Четыре проезда из шести было закупорено грузовиками, но два оставались свободными, только бело-красные барьеры шлагбаумов опущены. К разочарованию моему шлагбаумы были основательными по конструкции, к тому же еще и располагались в упор, то есть сшибить машины их было трудно, почти невозможно. «Сиди, надо открыть проезд», — сказал ядрики, осторожно открывая дверь фургона. Ветер, налетевший с бесившимся бультерьером, рванул ее у меня из рук, но я все же удержал. Не дал оторваться окончательно, и затем, навалившись, сумел ее закрыть. Дождь барабанил по металлическому борту машины с таким громким стуком, словно это не вода, а гравий. Идти к пикапу Сэма пришлось с наклоном назад. Было такое ощущение, что какой-то расшалившийся здоровяк толкает меня в спину. Стало трудно дышать, ветер словно пальцами лез в нос, и рот стоило его только приоткрыть. «Открою!» — крикнул я, указав пальцем на шлагбаум. «Электричества нет, но там должен быть стопор на такой случай!» — крикнул Сэм в ответ через приоткрытое окно. «Специально, чтобы если отключат, то машины в порту не застряли навечно!» Я кивнул и отметил про себя, что вид у него был заметно обеспокоенный. Думаю, что и у меня примерно такой же быть должен, если не хуже. Поводов к тому, чтобы расслабиться, жизнь нам пока старательно не давала. Будка была заперта, причем снаружи. На нейлоновую веревку, обмотанную вокруг ручек. А в будке сидел мертвец в форме охранника. Точнее, он раньше сидел, когда был охранником. А сейчас он стоял, тупо глядя на меня через стекло. Я вскинул карабин, прицелился ему в лоб, но почему-то сразу стрелять не стал, подошел ближе. Когда нас разделяло метра три, он вдруг резко бросился вперед, заколотив полуразложившимися ладонями по прозрачному пластику кабинки, оставляя на них следы бурой слизи. Мне было видно, как пластик вибрирует под его ударами. Лицо мертвяка до того совсем безучастное вдруг перекосилось какой-то неестественно злобной гримасой. Встретившись с ним взглядом, я снова ощутил ледяную крошку страха возле позвоночника. И выстрелил. Второй мертвец почти сразу же появился из забудки. Я совершенно не ожидал его появления, поэтому испугался и даже отпрыгнул назад, почувствовав, как меня прошибло холодным потом. Мертвяк тоже был не из свежих. Толстый человек в дешевом сером костюме, промокшим сейчас насквозь, раскачиваемый ветром, который явно мешал ему идти. Толстое лицо зомби обвисло, щеки пепельно-зеленоватого цвета лежали почти на плечах, когда-то туго застегнутый воротничок, теперь пропитанный запекшейся кровью, почти исчезал в складках шеи. Еще частые звонкие выстрелы, и ходячий труп завалился лицом вперед, сначала осев на колени, а затем со всего маху рухнув в воду, подняв множество брызг. Я поймал себя на трусливой мысли, что пули снесет ветер даже на таком ничтожном расстоянии. Поэтому и стрелял несколько раз. Коллиматорный эотех совершенно залило водой, мешая не только целиться, но даже видеть прицельную марку. И я снял его с карабина, откинув лапки крепления. Пока хватит и пипсайта, железо, Так оно надежнее по такой погоде. Карман его пока. Огляделся снова и понял, что мертвяки в порту есть, кроме тех двух, что я только что застрелил. Как минимум трое или четверо были в поле зрения, правда пока еще относительно далеко. И ветер, дующий навстречу, мешал им быстро добраться до нас. Но то, что нас заметили, сомнения не вызывает. Мертвецы сегодня действительно какие-то встрепанные. Слишком уж шустрые. Не к добру эта погода, точно не к добру. И есть у меня предчувствие такое, что неприятности только начинаются. Хорошие такие, большие, настоящие неприятности». Слишком все хорошо шло в последние дни. Хватит. Перемахнул ножом державшую дверь веревку, отскочил от облака трупной вони, вырвавшейся через открытую дверь. Мать ее! Отвык уже от такого, пропади оно совсем. Другие зомби уже и вонять почти перестали. Выветрились вроде как, а этот запертый, видать, все равно парил понемногу, скопилось. Удержав позыв рвоты и стараясь не дышать, шагнул вперед, стараясь не вляпаться в натекшую с трупа на пол лужу гнилой слизи. Пусть за порогом вообще море воды разлилось, из-под все смоет мгновенно, но все равно противно. Где этот чертов стопор? Плоский экран компьютерного монитора, какие-то тумблеры и кнопки на пульте, ага. Вон рычаг внизу, прямо на стене, какая-то желтая табличка с предупреждающей надписью. Американцы такие везде развешивают, предупреждая обо всем на свете, чтобы потом поводов в суд подать было меньше, мол, мы же вас предупреждали. Ухватился за рычаг, дернул. В стене что-то мягко щелкнуло и за стеклом шлагбаум плавно поплыл наверх. Путь свободен. Можем двигать дальше. Высунулся из будки и ветер чуть не снес меня. Зомби были уже в нескольких десятках метров, но я решил не стрелять. Не до того сейчас и пошел обратно. Идти к фургону было хуже, чем от него. Ветер бил прямо в лицо, дождь норовил залить глаза, не давая смотреть вперед. Влезть в кабину было нетрудно, а вот дверь захлопнул с трудом. Сиденье подо мной мгновенно промокло. С меня лила настоящая неагара. До сих пор я так и не удосужился натянуть хотя бы непромокаемую куртку, лежавшую в сумке прямо у меня за спиной. «Нормально», — объявил я, хотя Дрика и так все видела из машины. Она, кстати, уже надела ярко-желтый дождевик и была в куда более выигрышном положении, если со мной сравнивать. «Здесь мертвецы», — вместо ответа констатировала она уже известный мне факт. «Точно! Ну и мы пока в машинах». Фургон тронулся с места, следуя за яркими габаритными огнями едущего впереди пикапа. «А как мы попадем на борт?» — спросила Дрика. «Неужели думаешь, что они стоят с опущенным трапом? Сейчас и нас не разглядишь, и докричаться не получится». Замечание было больше, чем резонным. Я тоже об этом подумывал, поэтому ответил. Сначала доберемся, там видно будет. Может они вообще никуда не идут или уже ушли. Что сейчас гадать? Если на месте, то придумаем что-нибудь. Это не было отговоркой, я так и думал на самом деле. Хотелось, чтобы все сложилось так, как планируем, но... Заранее я был уже готов к любому результату. Мертвому экипажу на борту, выброшенному ураганом на берег судну. Чему угодно в общем. Если все получится, пусть это будет лучше приятным сюрпризом, нежели обрушением хрустального замка последней надежды. Да и не последняя она, тут уж хрен дождетесь. Надо будет, я и вплавь погребу в Европу, здесь не останусь. Видимость продолжала падать, метрах в пятидесяти уже было почти ничего невозможно разглядеть. Стало темно. Темно по-настоящему, как в самые темные сумерки, когда на наступление ночи остается всего ничего». В воздухе неслись не только листья, но и ветки, и мусор поувесистей. Пластиковый синий ящик, кувыркаясь, вылетел откуда-то сбоку и со всего маху врезался в борт фургона, гулка, как в барабан ударив. Мусорный контейнер на роликах катился, гонимый ветром, потом с грохотом врезался в стену контейнеров, остановившись. Щетки стеклоочистителя выполняли уже декоративную функцию. такая движущаяся в сумасшедшем темпе художественная инсталляция на лобовом стекле. Промелькнул мимо окна колченого бредущий, совершенно дезориентированный зомби, и мне показалось, что я заметил выражение недоумения даже на его мертвом и полуразложившемся лице. Да это понятное дело, тут и мертвый фигеет с того, что творится вокруг. Без Сэма, как мне кажется, мы бы даже дорогу к причалам не нашли. Может и преувеличиваю, но контейнерный терминал поражал своими размерами и планировкой». Настоящие стены и небоскребы из железных ящиков поделили его на кварталы, районы, образовали улицы и проспекты и понять, куда сворачивать, учитывая то, что очередная разноцветная стена выплывала из дождя только перед самым носом, было почти невозможно. Когда мы выскочили на причал, стало страшно уже по-настоящему. Казалось, что ураганный ветер подхватит нашу увесистую машину и просто зашвырнет ее во взлохмаченную серую поверхность воды в бухте. Вода плескалась совершенно беспорядочно, словно какой-то придурок часто колотил снизу под одну этой бухты, доставляя плясать ее содержимое. Огромные портовые краны, выстроившиеся вдоль причала, ажурные и легкие, при всех своих невероятных размерах и мощи, казалось, должны были развалиться под первыми ударами непогоды, но почему-то пока держались. Но ветер в их опорах выл, как тысяча озверевших от голода призраков. Я поначалу даже подумал, что включились какие-то сирены. Пикап так и ехал перед нами, чуть накренившись на левый борт под напором ветра. Было видно, что Сэм вынужден постоянно подруливать, чтобы его не снесло, да и мне приходилось постоянно заниматься тем же самым. Причал казался бесконечным, я даже не представляю, насколько он вытянулся. Километра на два, наверное, не меньше. Мы проезжали под кранами, чуть не затыкая уши от воя ветра. Время от времени ветер слабел, когда нас прикрывала от него стена контейнеров, приготовленных, наверное, к погрузке и выложенных неподалеку. Затем нас снова трепало как тряпку, но двигались в общем. Краны, рельсы, по которым они двигались между штабелями, грузовики, длинные низкие транспортеры для перевозки все тех же контейнеров и везде мусор, горы мусора, летающего, катящегося по бетону, скопившегося в куче в углах. Судно сначала скорее угадалось, чем увиделось сквозь занавес дождя. Серая угловатая громада, пришвартованная в самом конце причала, и возвышающаяся над ним своим серым покатым бортом на добрый десяток метров, наверное. Неприступно возвышающаяся. Что подтвердилось окончательно, когда мы проехали вдоль его борта. Никаких трапов исходен не наблюдалось. Ничего. Только гигантского размера надпись с названием компании-владельца во весь борт белым по-синему, а не по-серому, как показалось сначала. И загружено оно не сильно. Ватерлиния над водой высоко-высоко, так что забраться на этот борт... И мечтать незачем. «Надо подумать», — сказал Сэм, разворачивая машину. «А что нам еще остается?» — добавил я и повторил его маневр. Еле заметное сквозь занавес дождя судно было молчаливо и негостеприимно. Как туда попадать, надо еще придумать. А где мы будем думать, было понятно сразу. Прямо напротив пришвартованного судна, метрах в 30 был виден вполне капитального вида домик. Не кирпичный и не бетонный, разумеется, а из легких панелей, как все в этих краях. Но все же укрытие. И самое важное, этот домик стоял в некоем кармане стены контейнеров, возвышавшихся над ним в три яруса и защищавших от ветра. Очень, очень хорошо, как раз то, что нужно для того, чтобы взять тайм-аут. Действительно, я машиной ощутил, как напор ветра стих, стоило подъехать к дому поближе. Домов было даже два. Одноэтажный, вроде конторки, возле которого в рядок выстроилось несколько легковых машин. И второй побольше, на два этажа, напоминающий собранные в два яруса строительные бытовки с наружными металлическими лестницами, по которым в такой ветер карабкаться совсем не хотелось. Машины мы втиснули в узкий, на первый взгляд вообще похожий на щель технологический проезд между рядами контейнеров. Место было оставлено ровно на рельсу и катающейся по ней ногу крана, который наподобие арки катался над штабелями, выдергивая нужное. Но метров 6-7 ширины в этой щели все же было. Такие тут были масштабы встали. Решив, что мокнуть достаточно, я перегнулся через спинку сиденья, покопался в кармане своего рюкзака и выдернул оттуда такой же желтый нейлоновый дождевик, как и тот, что был надет на Дрику. «Выходим?» — спросила она, решительно ухватившись за автомат. «Да, пожалуй, тебе тоже полезно будет», — кивнул я и полез наружу. Кот, естественно, выходить в непогоду не стал, так и сидел за привязанным мотоциклом, настороженный до невозможности. Ветер, несмотря на то, что мы тут как в ущелье были, все же не так наваливался, как на свободном пространстве. Можно было и стоять, не опасаясь, что тебя понесет, как тот ящик, и даже разговаривать. Хотя, скорее, все же не разговаривать, а орать. «Деваться некуда, но и судно никуда не пойдет!» Прокричал Сэм, придерживая рукой капюшон в старой парке. «Они не могут быть настолько психами, чтобы попытаться покинуть порт в ураган!» Слышно его было как-то странно. Ветер словно уносил по половинке каждого слова, стоило тому вылететь изо рта нашего приятеля. Звучало все, как испорченная запись. «И тот парень в Порт-Артуре сказал, что они выходят завтра!» прокричала Дрика, прикрывая рот ладонями на манеры рупора. «Верно!» кивнул Сэм. «А нам надо пока забраться в тот домик и там почесать затылки. Оттуда и Алисия под надзором незаметно не сбежит!» «Согласен!» кивнул я. «В домик для начала схожу я сам, а вы прикрывайте, в порту полно мертвецов!» «Я с тобой!» — решительно сказала Дрика. «Не надо!» — покачал я головой. «Мы с тобой этого не отрабатывали! Выскочит какая-то тварь неожиданно, а я получу очередь в спину!» «Оставайся с Сэмом!» Я думал, что она обидится, но хороший ребенок остался самим собой. Дрика только кивнула. «Хорошо, что Сэм догадался прихватить монтировку из машины». Не пришлось бить стекла и лишать нас самих укрытия от ветра и дождя. Дверь была заперта, но она была тоже американская, хлипкая и с никудышным замком. Сэм ловко поддел ее ломиком, напрягся, что-то хрустнуло, и она распахнулась.